Медиа медиакнига представляет. Татьяна Серганова. Сердце дракона. Танец с врагом. Читает актриса Алиса Павлова. Пролог. Уверена? Этот вопрос Шашхар задала мне уже в пятый раз, заставив нервничать еще сильнее. Как будто у нас есть выбор, раздраженно пробормотала я и вздрогнула, когда из густых зарослей впереди послышался какой-то шорох. Испуганно отпрянув назад, я врезалась спиной в дракона, который следом за мной крался по узкой тропинке. Тут же мои плечи осторожно обхватили сильные руки, не давая упасть и даря столь необходимое сейчас тепло и поддержку. «Осторожнее, Шэри, прошептал на ушко Эшашхар, потревожив крохотные волоски уиска, отчего сердце забилось быстрее. «Прости, отстраняюсь, пролепетала я, просто испугалась». Это всего лишь заяц, его бояться не стоит. Это у тебя зрение такое, что в темноте все видно. Я же как слепой котенок. Поэтому я и рядом, — спокойно отозвался дракон. Если хочешь, пойду впереди. Не надо, — буркнула в ответ, стараясь скрыть волнение, неожиданное даже для самой себя смущение. Тут недалеко. Мы свернули влево, прошагали мимо древних развалин, нырнули в небольшой проем.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 Далее мгновенно отреагировал. Подавшись вперед, схватил за руку, прижал к себе и крепко обнял. Ох, выдохнула я. От его прикосновения и терпкого аромата кружилась голова, а мысли разбегались в разные стороны. «Испугалась», — прошептал дракон, едва касаясь губами, вспыхнувшая от смущения щеки. Сердце в груди стучало так громко, что я едва не оглохла. «Нет, да, немного». До безумия хотелось хоть немного продлить это мгновение, расслабиться в его сильных и надежных руках, забыться. Однако времени у нас не было. «Спасибо», — прошептала я, отстраняясь, и продолжила путь. Оказавшись на твердой земле, мы двинулись вперед по длинному, слабо тоннелю, который вскоре вывел нас в небольшой полуразрушенный зал. Стоило нам войти, как изо всех стен и углов начали медленно появляться люди, маги, гномы. Мне даже удалось рассмотреть пару зелёных троллей. Раньше я видел их лишь на картинках. Все знали, что тролли никогда не покидают болото тут. Вперёд выступил очень высокий, худощавый мужчина с длинными золотистыми волосами, узким лицом и надменным взглядом зелёных глаз. «Наконец-то!» — сухо произнёс он. «Сколько можно ждать?» «Спешили, как могли», — проговорил Лейсар.